Глава 22. Интермедия. Австрия, Вена. 15 мая 1944 года. Люди порой воспринимают своих лидеров как небожителей, которым обычные человеческие слабости и привязанности чужды. И как же все поражаются, узнав, что те или иные перемены в реал политик были связаны вовсе не с макроэкономическими ожиданиями или туманными геополитическими расчётами, а с обычным чадолюбием. или амурными переживаниями. Все мы люди, все мы человеки. Если бы подлая затея немцев похитить сына Хорти удалась, то отец поддался бы на шантаж, и ради сохранения жизни любимому дитяти уступил бы свой пост Ференцу Салаше, последнему союзнику Гитлера. салаши бы начал с того, что депортировал десятки тысяч венгерских евреев в лагеря смерти и затянул бы войну. Немцы и венгры, отступая, уничтожали бы мосты, дело переходили бы в контратаке, сдерживая наступление Красной армии. Но не подфартило немцам. И 7 мая регент объявил по радио, что он думает о своих бывших союзниках в Берлине, опустившихся до сущих мерзостей. А когда венгерские военные получили новый приказ, немцам пришлось худо. Красная армия прошла через Будапешт, не разрушив ни единого дома, и двинулась маршем к границам Австрии. Причем левый фланг 2 Украинского фронта был усилен 1 и 3 венгерскими армиями, а в оперативном подчинении 3 Украинского фронта находились первая болгарская армия генерал-лейтенант Стойчев и 3 Югославская, генерал-лейтенант Надь. Немцы, однако, не собирались сдаваться. 6 танковая армия СС, специально переброшенная с Западного фронта, и шестая полевая армия, вторая танковая армия «Деангелес» и 4 воздушный флот «Люфтваффе» попытались нанести рассекающие контрудары, чтобы отбросить советские войска за Дунай. И тут преследовались две цели – ликвидировать угрозу южным районам Германии и сохранить последние из доступных немцам нефтяных месторождений в районе озера Балатон. Немецкое командование действовало грамотно, хоть и в спешке. На один километр фронта бросались полсотни танков «Тигр-2» и «Пантера», многие из которых были оборудованы приборами ночного видения, не помогло. Немцы прорвали главную полосу обороны и увязли во второй полосе. На седьмой день боев вермахт был окружен и началась бойня. 9 мая, будто бы вознаменование будущего дня победы, войска первого и второго украинских фронтов двинулись на Австрию. Третий рейх был совсем рядом. Вена была готова к отражению штурма на танках опасных направлениях по внешнему обводу города. Были открыты противотанковые рвы, установлены доты и дзоты, натянуты ряды колючей проволоки. Улицы Вены перегораживались баррикадами, а мосты минировались. Почти все каменные дома готовились к обороне, а на чердаках, на балконах, в окнах, в подвалах оборудовались огневые точки. Видя такое дело, командующие третьим Украинским фронтом Толбухин и комфронт Черняховский решили не штурмовать город, а взять его в осаду. Советские войска окружили Вену с трёх сторон, а 9-я гвардейская армия обошла город с запада и отрезала противнику пути отхода. Столица Австрии вместе с остатками 6 танковой армии СС оказалась заперта. не пройти, не проехать. Войска 1 и 2 украинских фронтов продолжили наступление в направлении Линца и Зальцбурга. Близилась оперативная пауза, следовало накопить сил для основного удара. Репнин устроился очень даже удобно. Сложил в четверо танковый брезент, уселся, а спиной к башне прислонился. Солнце пригревало, и броня была теплой. Хорошо. Венский лес зеленел вовсю. Птички пели, будто и нет никакой войны. Середина мая. 9-го числа Геннадий словно примерял будущий праздник к настоящему. Ему лишь однажды довелось побывать на параде в Москве, да и то не на трибуне, а потом, когда пошли колонны бессмертного полка. Тогда, помнится, ему настроение испортили лишь дурацкие декорации, стыдливо прикрывшие срам, мавзолей. Чего, спрашивается, стыдиться? Или президент страны не имеет права приветствовать граждан с трибуны мавзолея? Понятно, что по либеральным правилам жития так нельзя, а разрывать историю и общество надвое с кровью можно? Либералам никогда не понять той людской гордости, которую испытывает всякий нормальный человек при слове «победа». Либералы наивны до безумия. Они живут в выдуманном мире, уверовав в реальность разных теорий, вроде гендерной или мультикультуральности, и воспринимают окружающую действительность через кривые стекла своих измышлений. Простейший силлогизм: Если капитализм – это мещанский строй, а либерализм – основная идеология и философия капитализма, то исповедует его кто? Правильно, мещане. Назовись ты хоть креаклом, суть твоя от этого не изменится. Ты был и остаешься мещанином, креативным быдлом. Аминь». Геша очень не любил презрительные рассуждения либеральных писак о 9 мая. Сколько, дескать, можно муссировать тему войны? Окончилась она всё. Отчего же тогда такие же писаки на Западе правят историю, назойливо перетягивая победу под звёздно-полосатый флаг, что им покоя не дает. Суть произошедшего в 45-м. Советский Союз, государство рабочих и крестьян, смог победить передовую страну загнивающего империализма, доказав жизнеспособность и социалистической демократии, и плановой экономики, и коммунистической идеи. Даже интересно становится. Никто же и слова не скажет, к примеру, о дне взятия Бастилии, хотя повод для празднования тот самый идиотский. Голодьба развалила, раскатала по камешку замок Бастилия, государственную тюрьму, куда сажали особ не ниже графского звания. «Вам-то она чем не полюбилась, босики? А что памятник средневековой архитектуры изничтожили? Такой достопримечательности лишили Париж. Так чего ж морды свои сытые кривите, господа либералы, в День Победы? А ли повода нет для празднования?» Репнин поёрзал и вздохнул. Он уже плохо помнил, когда он с дедом ходил на военный парад. То ли 1 мая это происходило после демонстрации, то ли 7 ноября. А в 2015-м ни того праздника не осталось ни другого. а зря. 7 ноября произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, как ее назвали позже историки или идеологи. Сам Ленин в купе со Сталиным определяли Великий Октябрь скромнее, как переворот. Революция случилась в феврале 1917-го, и была она делом рук все тех же либералов, которых нельзя и близко подпускать к управлению государством. Это же додуматься надо было, назвать новое правительство временным». Страну шатает и клинит. Обстановка требует немедленного применения твердой и жесткой власти, а они — временная. Недаром приказом номер один стало введение демократии в армии. Отменили отдание чести, отменили погоны. Зато ввели комиссаров и солдатские комитеты, избиравшие командиров и обсуждавшие приказы. Большего идиотства просто не придумать. Развалить дисциплину в армии во время войны. Наверное, германский генштаб в полном составе рукоплескал русским либералам стоя. Потом революционеры разогнали жандармерию, полицию и суды, выпустили из тюрем уголовников, как жертв режима, и Россия погрузилась в хаос, кровавый, бессмысленный и беспощадный. Грабежи и убийства прокатились по стране, а пожаловаться-то и некому. Не стало городовых, а обыватели в пальто и с винтовками, с повязкой «Народная милиция» вызывали у воров и бандитов гомерический смех. Государство разваливалось, дезертирство с фронта сделалось повальным, На деревне крестьяне делили чужую землю. Спрашивается, чем бы все это кончилось? Если бы Керенский продержался еще год, то постыдный февраль пришел бы к очевидному финалу – интервенции. Япония и США высадились бы на Дальнем Востоке, англичане с французами зашли бы с Запада. Тоже временно, разумеется. Просто так, из союзнического долга, чтобы поддержать прогрессивное и демократическое правительство Керенского, навести порядок в стране и утвердить власть закона – Своего закона, текст которого союзники продиктуют, закона, который позволил бы Гранд Флиту базироваться в Севастополе, Мурманске, Кронштадте, а всяким Рокфеллерам, Ротшильдом, Круппам, Гарриманам и прочим жирным котам объедать российский пирог. И тут уж как бы не хаяли большевиков, но они оказались единственной силой, которая остановила распад и развал, вытянула Россию из либерального болота. Жестко действовали большевики, жестоко даже, а как иначе. Кого сгоняли в колхозы? До тех самых крестьян, что делили помещичью землю с помощью обрезов и пулеметов, что сбивались в банды под лозунгом «Бей красных, пока не побелеют», «Бей белых, пока не покраснеют». Махновщина и атаманщина – вот во что выродилось патриархальное некогда крестьянство. И что, ко временам коллективизации аграрии вдруг раскаялись и стали законопослушными? Нет, их такими сделали колхозы и лагеря. Но при чем тут большевики? Народ разнуждали не они, а либералы всех мастей. До семнадцатого года испражнявшиеся словами в Госдуме, а после дорвавшиеся до власти. А посему Красный Октябрь не вина большевиков, а их заслуга, и в том, чтобы отмечать 7 ноября, есть и великий смысл, и достойный повод. Репнин потянулся, как кот на солнышке. «И чего это ты так раздухарился? Тебя что, лишили права отмечать годовщину Октября? Пока что нет, и, будем надеяться, никогда не лишат». Есть еще время, чтобы предохранить государство от будущих потрясений. Ведь если подумать хорошенько, то первым либералом, посягнувшим на СССР, стал вовсе не Горбачев, а Хрущев. Ведь это Никита Сергеевич вывел в КПБ, КПСС из-под пригляда НКВД, КГБ. Да, конечно, партийные чистки – дело жестокое. Зато они не давали застояться и загнить. Как только партия перестала быть подконтрольной, пришло всевластие и вседозволенность. Тысяч номенклатурщиков стали неприкасаемыми. Это была новая аристократия, новый правящий класс. Желала ли эта номенклатура перемен? Разумеется, нет. Их-то все устраивало. Госдачи, госквартиры, госмашины, спецбольницы, спецсанатории, спецмагазины. Хотя перемены были. Хрущев разрушил ЛПХ и кооперативы, развалил плановую систему, и пятилетки стали чем-то вроде ритуала. Из социализма было убрано все живое. Все, что было способно развиться. Закостенело все. Замерло. Девиз «Наша цель – коммунизм» превратился в пустопорожнюю мантру. Эту цель выхолостили совершенно. вместо реальных дел заняла софистика. Хватило двух поколений, чтобы Компартия совершенно разложилась и протекла либеральным гноем. Яковлев, Горбачев, Шеварнадзе, Ельцин всего лишь завершили процесс, похоронив и КПСС, и СССР. 1991 год удручающе повторил год 1917. Снова развал, распад, криминальный беспредел. Вот только нового Сталина не видно было, чтобы поднять страну, чтобы убрать предателей и дураков. Может, Путин хотя бы с 2018-го отсеет либералов из правительства? Геша поморщился. Господи, о чем он только думает? Путин еще и не родился, а на дворе 1944. -й. Ясно тебе, Геннадий Эдуардович? Ясно. вздохнул Репнин, чего ж тут неясного. Убирать надо Хрущева и Булганина, а пуще того Маленкова. Небось, эта троица и помогла Сталину скончаться не в свой срок, а скоропостижно. Какую самую великую, самую непоправимую ошибку допустили коммунисты во второй половине 20 века? Они позволили втянуть себя в холодную войну, а цель должна быть совершенно иная экономическая борьба, Путин однажды повторил вслед за либералами, что социалистическая экономика неэффективна. А кто пробовал сделать ее эффективной? Косыгин с его рыночными реформами. Так ему не дали. Горбачёв может со своей идиотской перестройкой. Так перестройка – это всего лишь броский лозунг. Никакой многолетней программы с планом мероприятий, сроками, финансированием, ответственными лицами. Ничего этого не было. Только одно лишь слово, за которым пустота и звон. Экономическая борьба – это единственный способ догнать и обогнать Америку, доказать, что управляемое плановое народное хозяйство может не только конкурировать с капитализмом, но и лидировать, поднимать благосостояние всех, а не одних олигархов со свитой, средним классом. Умело правильно развивать экономику, так, чтобы всего хватало, чтобы советский рабочий не завидовал американскому или немецкому, а гордился тем, что в советской стране лучшие в мире танки, самолеты, ракеты, легковушки, тепловизоры, ЭВМ, женские сапоги и много чего еще. И тогда, быть может, построение коммунизма никому уже не покажется неосуществимой мечтой, а станет насущной задачей. «Товарищ командир!» Геша повернул голову, выныривая из дум. К танку подбежал Федотов. Товарищ командир, там это приказ Катукова. Выдвигаемся. Куда? привстал Репнин. В Линц? не ослабелся Башнер. В Зальцбург. Говорят, оттуда до Германии час пешком. Геша не ответил. Началось, колотилось у него в голове, началось. Прочистив горло, Репнин скомандовал: "По машинам". Из воспоминаний капитана Л. Подукова. В ночь на 11 сентября бригада вышла на исходные позиции для атаки. И в 6.30 утра после короткой артподготовки пошла в наступление. Первую полосу преодолели без особого сопротивления. Мой танк шел правофланговым в боевом порядке роты. Справа никого не было, кроме пехотинцев. Мы преодолели вторую траншею, приближались к третьей, ведя огонь по противнику. Вдруг удар. Танк дрогнул и стал произвольно делать разворот. Миной было повреждено и разбито несколько траков гусеницы. Я, механик-водитель и заряжающий вышли из танка, а наводчик остался прикрывать нас огнем из пулемета. Достали с башни запасные траки, отсоединили разрушенные от гусеницы и подсоединили запасные. Ослабив правый ленивец, натянули их тросом. Быстро устранили неисправность. В это время по нам начали бить из миномета. Разрыв. Осколки вошли мне в грудь и в руки. Как потом выяснилось, осколок, который летел в сердце, ударился о стальную пластину, которую мы, танкисты, всегда носили в левом нагрудном кармане гимнастерки, порвав карточку кандидатов члены ВКПБ. Так что эта пластинка спасла мне жизнь. Кровь хлынула из большой раны выше колена. Я крикнул, что ранен. Ренат достал аптечку и выскочил из танка, оттащил меня в воронку, в которой уже собрались раненые пехотинцы. Артамонов, закончив устранение неисправности, продвинул танк вперед до укрытия и вышел из него. Подошел ко мне и спросил, «Ну как дела, командир?» «Вася, идите в бой. Золотухин, принимай команду». Уже в госпитале врачи установили, что у меня было 16 ран. Многовато для первого раза.